Глава двадцать восьмая В понедельник я шла на свою родную кафедру, вполне довольная и собой, и своей жизнью. На душе царило полнейшее спокойствие и готовность к чему угодно. Все же шоппинг и поглаживание котика не зря называют лучшими способами лечения стресса. Особенно если котики так мило мурлычат. Кто бы мог подумать, что Нека тоже могут издавать эти чарующие звуки – «Да, я сама там едва не замурлыкала, почёсывая Андреаса за его мягким бархатистым ушком. Да и он смутился тогда так мило, почти как в первую нашу встречу. И гуляли потом ещё долго, с упоением болтая о чём угодно». «Доброе утро, Ларисандра. Прекрасно выглядите». Мои мысли прервал декан, выглянувший из своего кабинета. «Я на всякий случай окинула видимые мне части моего сегодняшнего наряда внимательным взглядом». Декан, делающий комплименты, явление само по себе очень странное и пугающее, а тут еще и выглянул из кабинета, смотрит на меня задумчиво и молчит. «Что-то случилось?» — Лера Дерган, поинтересовалась на всякий случай. По спине пробежали мурашки от нехорошего предчувствия. Фикус согласно зашелестел своими листиками, качнувшись даже одним стебельком в нашу сторону. «Да нет, с чего вы взяли?» пожал плечами мужчина, пребывая все таким же спокойным. «Так чего ж тогда стоит рядом, зыркает на меня непонятным взглядом и не говорит ничего конкретного? Что ему от меня надо? Что?» «На сегодня у меня есть какие-то срочные и неотложные дела, помимо рутинных обязанностей на кафедре?» Предприняла я осторожную попытку все же докопаться до сути. По спине уже не то, что табун мурашек гордо маршировал, Меня просто трясло от различных мыслей по поводу непривычного поведения декана. И это мы даже еще не обсуждали, случившееся в пятницу. И не хочу я это обсуждать. С Саймоном пусть обсуждает. «Вы забыли тут свои наработки», – выдал он внезапно и снова замолчал. «Да что за игра на нервах, а?» «Да, точно. А где они?» Я подозрительным взглядом окинула чистый стол и уставилась на декана. Помимо воли, добавив следующую фразу гораздо громче, чем собиралась. «Вы же их не выбросили?» На меня посмотрели с явным сомнением в моем здравомыслии. «Ну, простите, обстановка не располагает к позитиву и оптимистичным мыслям. Ожидать можно чего угодно. Предпочла озвучить наихудший вариант». «Я отнес их на кафедру артефакторов, Леруна Теандриэлю. Вы же ему должны были отнести, правильно понял?» «Думаю, он их уже просмотрел и может выдать вам свой вердикт. Поскольку срочных дел тут у вас нет, можете заглянуть к нему прямо сейчас. У него как раз должно быть окно. Заодно отнесите вот эти папки». Продолжил Лер дерган как ни в чем не бывало, указав на ровную стопочку означенных. «У меня же просто от сердца отлегло». Душа затопила облегчением. Искренне улыбнувшись, левитация подманила к себе папки поближе – Где-то на задворках сознания шевельнулся росток любопытства, но я его тут же задавила. Какая мне разница, что в этих папках? По виду они вовсе похожи чем-то на личные дела детей. Может, это для артефактора, который ведет у них занятия, или, может, он отказался и на эту должность возьмут другого. В отличие от кураторов, недостатков в преподавателях профильных предметов не было. «Правда? О, спасибо! Я могу идти?» – уточнила, уже повернувшись к двери. «Да, разумеется. А еще... Хотел вас похвалить. Вы, оказывается, прирожденный педагог. Не думали дальше заниматься этим по жизни? Дети о вас отзывались очень хорошо. Им понравилось занятие с вами». Отозвался он, будто бы, между прочим, у меня вдруг ослабли нити заклинания, и папки повалились на пол. Чертыхнувшись, бросилась подбирать их под активное шелестение со стороны цветка Прям удивительно Это где он столько стресса почувствовал вдруг, а? ага даже не догадываюсь. Что ж вы так неосторожно, все в порядке. Так вот, вернемся к детям. А может, не надо? Жалобно пискнула я, неуверенная, что хочу продолжать этот разговор. С чего он вообще его завел? Это все очень дурно пахнет, очень. Сандра... «Только не говорите, что вы, как и преподаватели не из нашей академии, посчитали занятия с детьми чересчур сложными. Я же заглядывал, видел, как уверенно вы себя вели, они вас слушали, даже дали прозвище». «Какое? неадекватно с дергающимся глазом?» Полуистерично хихикнула, чуть дрожащими пальцами вновь накладывая заклинание левитации на папки. «Куколка!» Позвал вдруг декан, а чего я снова едва не уронила все, что подняла. Подняв на него ошалелый взгляд, даже не сразу сумела подобрать слова. «Ваше прозвище у детей – куколка». «Час от часу не легче. Ну, разумеется, валилось к ним такое зефирное облако в розовом пышном платье, еще и водой ходу окатило, еще бы не заинтересоваться». «Ага, куратор же нашелся для них?» – уточнила с немалым подозрением. «Да, разумеется, из Академии Киргуса должны были прислать куратора» который спокойно отработал все это время без инцидентов. Как-то им повезло больше. Кураторы у них более компетентны». «Ага. Или дети поспокойнее. Не только ведь в столичной академии открыли экспериментальный факультет для одаренных детей. В каждом относительно крупном городе нашей империи озаботились этим вопросом. Но вот, сдается мне, такая текучка кадров лишь у нас. С другой стороны, не так уж и удивительно». «Во-первых, у нас самая большая группа, в других академиях едва ли десяток детей насчитывается. Во-вторых, у нас две трети детей принадлежат либо к высшей аристократии, либо просто из очень богатых семей. Столица, мать ее так». «Это радует. Ну, я пошла?» – уточнила я, значительно повеселев от мысли, что и у нас появится нормальный постоянный куратор. А декану просто хотелось поболтать со мной, а не уболтать на... «А на что он мог меня уболтать? Провести еще одно занятие? С какого вдруг перепугу? Смешно?» И на этой позитивной ноте я выскользнула за дверь. В данный момент меня все же больше волновало, достаточно ли эльфа-артефактора заинтересовали мои наработки, чтобы забрать меня из этой страшной кафедры к себе или нет.